Миссис Каупервуд не должна ни о чем догадываться, по крайней мере, до следующего утра. Как полагает Бакнер Карр, можно будет проделать это без помехи. кар ответил, что он сейчас вернется в особняк Каупервудов, а часа через два позвонит по телефону и скажет, выполнимо ли все, о чем говорил доктор джеймс Он ушел и и по прошествии двух часов действительно сообщил по телефону, что удобнее всего перенести тело между десятью вечера и часом ночи. Все слуги готовы помочь, в доме будет темно и тихо. И вот в час ночи, как было условлено, богато отделанный гроб доставили во дворец Калтервудов. Снаружи по пустынной улице дозором ходил кар. Преданные слуги приготовили зал на втором этаже, для гроба с телом их бывшего хозяина. Пока гроб вносили, один из слуг стоял на страже у дверей, ведущих в апартаменты Эйлин, прислушиваясь, не раздастся ли за ними шорох или звук шагов. Так в ночной тиши, без парадных церемоний, похоронная процессия с телом Фрэнка Алджернона Каупервуда вступила в его дом. И Эйлин с мужем вновь оказались под одной крышей. Глава 71. Никакие тревожные думы и сновидения не подсказали Эллин, что происходило ночью в доме, пока свет утренней зари не разбудил ее. Обычно она любила немного понежиться в постели. Но сейчас внимание ее привлек какой-то странный звук, донесшийся откуда-то снизу, словно что-то тяжелое упало на пол. и Иоэллин, опасаясь за драгоценную греческую статую, которую Фрэнк купил совсем недавно, ее поставили временно на самом ходу, тотчас встала и сошла по лестнице. Пытливо оглядываясь по сторонам, она миновала большие двустворчатые двери, ведущие в зал, и направилась прямо к новой статуе, но та оказалась цела и невредима. Эйлин повернула назад, но, поравнявшись с дверями зала, вздрогнула и замерла на месте. Посреди огромного зала стоял большой длинный ящик, весь задрапированный черным. Холодная дрожь прошла по телу Эйлин. Она стояла не в силах шевельнуться. Потом повернулась, готовая бежать прочь, но передумала и, медленно подойдя к дверям, застыла на пороге, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. Гроб! О, Боже! Каутервуд! Ее муж, хладный труп, мертвец, он все же пришел к ней, хотя она отказывалась прийти к нему, когда он был жив. Ноги у нее подкашивались, когда полное раскаяние она подошла посмотреть на его скованное смертью бездыханное тело. Какой высокий лоб! Какая благородная, красивая голова! Волнистые каштановые волосы, почти нетронутые сединой! Как знакомы ей эти резкие властные черты! Весь его облик, Говорит о силе, о незаурядном уме, которое весь мир бесспорно признавал за ним. А она отказалась прийти к нему. Эйлин стояла, словно окаменев. Как жаль, что так сложилась жизнь, и он совершил немало ошибок, да и она тоже. А сколько было между ними диких ссор, которые, как порывы бури, налетали снова и снова. И всё же... Вот он здесь, наконец-то дома. Дома. Внезапно ее охватил гнев. Непонятно, загадочно, как же это он оказался здесь вопреки ее воле? Кто и как принес его сюда? Когда? Ведь только накануне вечером она приказала слугам запереть все двери. И вот он здесь. Разумеется, его, а не ее друзья и слуги объединились, чтобы сделать это для него. А теперь, конечно, все рассчитывают, что она уступит, изменит своему слову, и значит Каупервуд будет похоронен с почетом, как и подобает выдающемуся человеку.